Глава 30. Утром 10 декабря 6 года я посмотрел за окно. Как ожидалось, снова дождь. Под влиянием творящейся на улице мерзости идея съездить в село Кесова гора Тверской губернии умерла окончательно. А одно время хотелось, потому что там как раз в это время родился мой дед, но точная дата неизвестна. Дед говорил, что ее записали уже после революции и от балды, так что приезжать и спрашивать, где тут родился Александр Блинов, Посылать агентов неудобно, им и поближе работы по уши самому приехать, это село на уши встанет. А вдруг где-то ошибся, его родили в октябре, например. Так и до выкидыша недалеко. Ладно, весной слетаю, решил я и приступил к разбору корреспонденции. На это письмо я обратил внимание сразу. Во-первых, оно пришло из Германии, но было написано по-русски. Во-вторых, фамилия отправителя выделялась на фоне остальных, как броненосец среди эсминцев. Его звали Х. Хуэльсмайер. Пометка из секретариата поясняла «Радио». «Ну-ка, что это у нас тут за радио такое интересное?» Письмо действительно оказалось любопытным. В нем несколько многословно, но вполне корректно описывался принцип работы радара и спрашивалось, не будет ли выходящий за рамки наглостью обратиться к господину Найденову за поддержкой в реализации этой идеи. «Я напряг память. Историю радиолокации нам читали на втором курсе, но не было там такого имени». Сначала Попов делал какие-то опыты с двумя кораблями, потом немец с точно не такой фамилией занимался чем-то похожим. А как его звали, ведь, помню же, сам про него упоминал, когда сдавал предмет. Какая-то двойная фамилия. Вроде Хюльсмайор. Точно. Он. Это наше просто извратили благозвучное слово. Я задумался. Понятно, что радарами в Георгиевске занимались. Тема была открыта полтора года назад, и уже появились первые результаты. Если немца не поддержать, Практических результатов он не получит, это я помню точно. Если же пригласить сюда, то наш друг с третьего этажа торчащего посреди Лондона и недавно удостоенного посещения птицы дома, наверняка забеспокоится. С другой стороны, толковых инженеров нам остро не хватает. Значит, надо пригласить, но только нежно, незаметно для постороннего глаза. То есть отправить агенду с предложением поработать у нас, но инкогнито. Значит... Сначала выяснить вкусы этого Майера, чтобы приехавшая уговаривать агентеса соответствовала его представлениям о прекрасном. Условие: результаты работ будут нашими, но мы их обязуемся предоставить и германской стороне. Насчет того, за какие деньги, лучше вовсе не уточнять. Однако, в общем, вот оно, последние танечки на задании перед декретом, подумал я, беря трубку телефона. Позвонив, я вернулся к корреспонденции. Оставшиеся письма были рассортированы в две кучки, разные и доноса на Деникина. По моей просьбе, секретариат ставил этим доносам оценки по пятибалльной системе, исключительно за художественные достоинства, содержание, если и будут оценивать, то совсем другие люди. Тройка реформаторов при поддержке некоторого числа офицеров, в основном из фронтовиков, решительно взялась за реформирование армии. При этом Каледин пребывал в тени, на публике работали Мишель с Антоном Ивановичем. Естественно, что доносы писались именно на последнего. Особенную бурю вызвал проведенный им императорский указ о постоянной учебе высшего и среднего офицерства, установить соответствующие занятия командного состава, начиная с командиров частей, полков, до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний. Командный состав взвыл, императору косяком пошли письма, которые он с ходу переадресовывал ко мне. Я выбрал одно из удостоившихся пятерки и прочитал. Какой-то полковник из-под с детской обидой вопрошал, почему он, ветеран турецкой войны, должен на старости лет ломать голову над какой-то непонятной премудростью, в то время как его офицерам этого обязанность не вменено, и они по-прежнему лоботрясничают за картами и по женскому полу. Письма с единицами и двойками я даже смотреть не стал, и так ясно, что там косноязычные обвинения в пидоростии. А вот насчет полковника. Не провести ли небольшой экспериментик? Я быстро написал ответ. «Дорогой Сергей Тимофеевич, я прекрасно вас понимаю. Сам тоже в возрасте. Вот почитал ваше письмо и представил себе, как у меня какая-то, зачеркнуто, будет экзамены принимать. Тут вы правы, может получиться сплошное поношение с едином. Но выход есть». Зачем же вам самому надрываться? Вы уже хорошо послужили России, так дайте возможность сделать это и вашим офицерам. Пусть они за вас зачеты сдают, официально разрешаю. Но только оценка будет ставиться на бал ниже. То есть сдадут они что-нибудь на хорошо, а вам зачетную книжку трояк влепят. Зато если ухитряться получить пять с плюсом, пять ваши. Так что вы уж их не жалейте, ибо тяжело в учении, легко, сами знаете где. С уважением, Найденов. На этом работу с письмами я закончил и приступил к просмотру текущих материалов по второму собору. В общем, опыт первого сказался положительно. Теперь, читая материалы, можно было ржать не непрерывно, как с первым, а только в избранных местах. В этом соборе приняли участие и большевики. Причем не только в рассуждении использовать его как трибуну для агитации, хотя из трех их делегатов два были именно болтунами, а с целью, если получится, принять участие в разработке создаваемых этим собором легальных органов народовластия. Ильич даже написал специальную работу, в которой указывал на обострение противоречий между основными империалистическими державами и делал вывод, что большевики этим не имеют права не воспользоваться. Во исполнение чего в Питер был командирован товарищ Коба, где он под фамилией Сталин устроился вагоновожатым в организующееся трамвайное депо. Большое, но только что возникшее предприятие, где коллектив еще только складывается. Теперь в числе коллекционных документов у меня была не только Кляуза Толстого, но и фотография товарища Сталина за штурвалом трамвая и с трубкой. Понятно, что в собор он проскочил без особых трудностей. Там Иосиф Виссарионович выступал в основном по национальному вопросу. Я взял стенограмму его последнего выступления и начал читать. Водитель трамвая везет народ, не интересуясь, кто его пассажиры по национальности. Он везет русского, татарина, немца, даже еврея и то везет. И если он начнет оглядываться назад, выяснять, кто его пассажиры, где они сидят и прочее, трамвай может даже сойти с рельсов. Наша страна гораздо более сложный механизм, чем трамвай, и если мы будем продолжать как-то делить ее граждан на людей разного сорта, сход с рельсов неминуем Собор имел задачи избрать конституционное собрание и выработать наказы по его работе. Делегаты еще не знали, что принято решение в порядке эксперимента предложить собору избрать двух министров, одного на давно существующий пост министра земледелия, другого – Но вновь организуемый министра по делам национальностей Правда, так уж получилось, что товарищ Сталин это знал. Надо будет ему вторую жену подобрать получше. Подумал я, а то сам он нашел какую-то не очень уравновешенную, так скажем, взяла и застрелилась. Наши девочки станут тебе стреляться. Держи карман шире. Сами кого угодно пристрелят и скажут, что так и было. Или может лучше сделать так, чтобы первая не помирала, она же вроде еще жива. «Уточнить ситуацию», – сделал я пометку в своем блокноте. Под занавес работы собора Гоша собирался озвучить несколько указов, в том числе о снятии всех ограничений со старообрядцев и отмене черты оседлости. И если с первым все было просто, то второе предполагалось сделать поэтапно под контролем того самого Национального министерства и еще одной небольшой конторы – Комитета по правам граждан. потому как пока эти граждане имени не научились пользоваться, не нанося ущерба России, их придется тонко и незаметно направлять, чем и должен был заняться этот комитет. Дальше выступила делегатка от рабочей крестьянской партии Елизавета Хрунова, среди питерской богемы более известная как мадам Луиза. Она много и горячо говорила о правах женщин, периодически вставляя в свою речь приветы Гудькову от персонала Путаниума. потому что следующим выступающим должен был стать этот тип, и надо было создать в зале соответствующую атмосферу. И так и создала призывы Гучкова к резолюции, о немедленном созыве парламента не встретили должного отклика. В общем, работа шла нормально, без эксцессов. Но не считать же таковым набитие морды Зиновьеву. Тем более, что оно произошло не в зале заседаний, а, так сказать, в кулуарах. Шел себе делегат от Почаевской епархии труфанов переживал потихоньку на национальные темы, а тут зиновьев. Ну, и иеромонах и не стерпел, но подоспели прогрессивные силы и быстро скрутили раба Божия. Медицинское заключение о его повреждении рассудком на почве Делириум Тременс было готово заранее, а недавно организованная специальная психбольница как раз сильно нуждалась в пациентах, потому как являлся этот Илиадор личностью скандальной и совершенно неуправляемой, но уже начинавшей приобретать популярность. «Вот и пусть тебе как начал, так и закончит, ибо нефиг», – подумал я, ставя утверждающую закорючку на соответствующий документ. «Делегат? Лицо неприкосновенное», – это Гоша своей рукой подписал. «Нельзя делегата по морде, даже по такой, как у Зиновьева, по крайней мере, без предварительного согласования». «Стоп», – сообразил я, но неужели Герш Аронович, ть, ть, ть, фу, Григорий Евсеевич, все это молча снес?» Позвонив в секретариат, я узнал, что бумага отпомянутого лица вот только что появилась, и через пару минут мне ее принесли. Там была пространная Кляузена Илеадора, завершавшаяся списком его сторонников в соборе, гневная статья о терроре черносотенцев против социал-демократов, которых этим все равно не запугать, и наглая просьба компенсации за полученные на службе увечья. Собор же, закончив с наказами, перешел к персональному составу конституционного собрания, комиссии из 40 человек, которая должна будет ту самую конституцию и выработать. В том, что она это сделает, у меня особых сомнений не было. А чего бы и не выработать, если текст у меня уже давно написан и двойной, на всякий случай, комплекс специалистов по продавливанию внесен в кандидатские списки. А счетная комиссия после неоднократных тренировок уже не вызывает сомнений в своем профессионализме. Вечером мой путь лежал в зимний. Пообщаться с Гошей на некоторые темы все того же поднадзорного собора, ну и навестить Мари. Чуть не забыл, ругнулся на себя и полез в стол за обручальным кольцом. Мари с пониманием относилась к тому, что на людях я его не ношу, ибо наш брак был насквозь тайным, но просила надевать, когда приезжаю к ней. Ну, это понятно, у беременных вечно какие-нибудь капризы. Утром я выглянул в окно, потом позвонил насчет прогноза погоды, чертыхнулся и велел готовить к выезду свой поезд. Не такой, в котором ездил в порт Артур и жил там, а маленький, состоящий из тепловоза и трех вагонов, но зато все они были бронированы Надо было съездить в Ригу, а погода совершенно не располагала к воздушным путешествиям, чай не на фронте, чтобы летать по такой мерзости. Мари волновалась. Как-то так получилось, что когда я летал на самолетах, она была абсолютно спокойна, а тут уже второй раз просила в случае чего поберечь себя. Через полтора часа я уже смотрел на мутные струи дождя за стеклом вагонного окна и еще раз прикидывал, что буду делать в Риге. Собственно, это была моя третья командировка в Ригу, причем на то же самое предприятие. Первая была в конце 70-х, когда я ездил туда ставить на электричке первые системы пожарной сигнализации. Вторая пришлась на конец 90-х, когда наше малое предприятие отправило меня на организирующие остатки завода прикупить кое-что из распродаваемого оборудования. И сейчас я ехал на тот же самый русско-балтийский вагонный завод. Ехал и с некоторым даже трудом удерживался от мысли типа «Вот теперь хрен вам, а не мой завод угробить». Потому что в это предприятие предполагались немалые вливания, как государственные, так и мои личные. РБВЗ хорошо поднялся на поставках вагонов для Транссиба. Японская война тоже способствовала заказам, но потом как-то быстро и численность вагонов дошла до штатной, да и война кончилась, а у завода начались трудности. Теперь ему предстояло освоить выпуск автомобилей, самолетов, а чуть позже и моторов, но с некоторыми изменениями в составе правления. Председатель должен был остаться прежний, то есть Шедловский, но теперь в это правление должны были войти еще я, два моих комиссара и один Гошин, они ехали в соседнем купе и уже вовсю начали скрашивать серые будни дороги употреблением. А я-то считал, что традиция с первым же поворотом вагонных колес откупоривать водку и не закупоривать ее до последнего идет только с советских времен. Правда, тут перед началом действа они, естественно, получили разрешение от меня». Я собирался развернуть в Риге производство легковых автомобилей двух верхних классов, то есть побольше ОКИ и много больше, а также шикарнее ее. И самолеты на экспорт пусть делает тут же, сначала последнюю модификацию пересвета, спрос на эти каракатицы еще есть, ну а потом и более серьезные машины. Теперешний практический владелец завода Михаил Владимирович Шедловский сам предложил мне принять участие в делах предприятия и уже успел провести довольно квалифицированный опрос среди покупателей своих будущих автомобилей. В общем, в производство он предлагал запустить что-то вроде газа. Я же хотел предложить ему сразу убить всех конкурентов в этом секторе, представив народу м и как авто высшего класса ее длинообразный вариант с шестицилиндровым мотором, ибо Daimler и Rolls-Royce, Уже выдали свои представительские модели, но по таким ценам, что, по-моему, потребителю проще было сразу купить пароход. Осторожный стук в дверь отвлек меня от возвышенных мыслей. «Да, войдите», — сказал я, и в мое купе просочился почти трезвый Гошин комиссар. «Ваша светлость», — сказал он. «Жалко, — подумал я, — что меня зовут уже не Высокопревосходительство. По этому слову отлично определялась степень опьянения собеседника. Но этот вроде ничего, не качается и не икает». «У меня есть коммерческий проект», — продолжил визитер. «Разрешите поделиться?» Я разрешил и услышал мысли о сети предприятий самообслуживания. Магазины, прачечные, еще что-то бытовое. «Практически все, что есть сейчас в сфере обслуживания, можно организовать по этому принципу», — убеждал меня императорский комиссар. «Да?» — усомнился я. «Ладно, попробуем. Организуйте ко мне по вашим идеям публичный дом. Получится?» профинансирую все остальное.